Пасха. На смерть отца. Я вижу облако сияющее, крышу, блестящую вдали, как зеркало. Я слышу, как дышит тень и каплет свет. Так как же нет тебя? Ты умер, а сегодня синеет влажный мир, грядет весна Господня, растет, зовет. Тебя же нет. Но если все ручьи о чуде вновь запели, Но если перезвон и золото копели Неослепительная ложь, А трепетный призыв, Сладчайшее воскресни, Великое цвети, Тогда ты в этой песне, Ты в этом блеске, Ты живешь. 1922 год.